Глава двадцать Перед тем, как закрыть глаза, я на миг увидел вспыхнувшие свечи. Пространство рядом со мной стало заметно насыщенной энергией, и было такое чувство, будто я вышел из дома только после прошедшего дождя с грозой. Дышать стало легче, и появилась прохлада, которая успокаивала не только тело, но и мысли, скачущие в голове. Благодаря созданной наставником благоприятной среде, войти в поверхностную медитацию не составило труда. Хоть меня переполняли тревога и надежда, связанные с возвращением руки, правда, я не понимал, как деревянный протез может заменить мне отсутствующую конечность, но хрону было виднее. Но, настроившись на ток крови в собственном теле, я быстро успокоился. Раньше таким образом я проводил физические тренировки, когда эмоции из-за оскорблений или насмешек переполняли меня, а обычная физическая нагрузка на износ не спасала. Способ сосредоточиться на движении крови внутри себя, на удивление, безотказно помогал. Правда, это я использовал лишь в крайних случаях, так как мое начальное понятие законов крови было чем-то необычным для представителя рода Кристер, и выпячивать это больше необходимого мне не хотелось. Сейчас я понимал, что, возможно, и зря. Не знаю, сколько в действительности прошло времени, но, по моим ощущениям, вскоре я услышал приглушенный из-за медитации голос наставника. «Приготовься», — уверенно и твердо говорил он. «Я начинаю. Старайся не терять текущего состояния, но не уходи в глубокую медитацию. Ты должен чувствовать весь процесс» чтобы образовались необходимые связи для функционирования протеза. После этих слов я почувствовал в левом плече резкую боль и то, как из меня стала вытекать циркулирующая кровь. Из-за этого действительно чуть не потерял концентрацию, но все же благодаря предупреждению усилиям воли удержался. Не для того я согласился на такой ритуал, чтобы потерять шанс хотя бы от счастья вернуть свою руку из-за какого-то пореза. «Останови кровотечение!» В этот раз голос старика был более напряженным. «Иначе потеряешь слишком много сил!» Вот и настал момент, когда мне необходимо воспользоваться моим единственным преимуществом — законом крови. Обратившись внутрь себя, я мысленным усилием представил внутри энергию закона крови. Проходили томительные секунды, но ничего не происходило. Несмотря на медитацию, я чувствовал, как по лбу скатываются капельки пота от прикладываемых усилий. И все же этот закон всегда был со мной. Пускай я и не мог им воспользоваться в полной мере пока не научусь контролировать энергию внутри себя. Наконец-то я почувствовал знакомый отклик и мысленно, обрадованно, улыбнувшись, направил эту энергию по венам и сосудам от сердца, которое было у меня источником данного закона. По крайней мере, именно так я ощущал его. При приближении к поврежденному участку энергия начала замедлять и перенаправлять естественное движение крови по сосудам в обход поврежденного места. В результате я перестал терять ценную жидкость. Будь то только и дожидаясь этого, Хрон вновь засунул в рану свой нож и поместил туда небольшой предмет, от которого я сразу же ощутил небольшое тепло которая стало мягко распространяться по левой руке. Вот только прошло лишь пару мгновений, и тепло сменилось с жаром, да так, что я чуть не дернулся, но смог удержать себя в состоянии медитации. Возможно, это отчасти мне помогло когда я ощутил, что в оставшуюся часть руки будто стали впиваться раскаленные иглы, постепенно передвигаясь от места повреждения и до самого верха плеча. Это было больно. И я прикладывал все усилия, чтобы оставаться в отрешенном состоянии и не обращать так сильно внимания на боль, которая пронзала все мое существо. Что бы ни происходило сейчас с моей рукой, но это воздействие было не только на физическую составляющую, но и на энергетическую, затрагивая каким-то образом и духовную. Когда я наконец-то претерпелся к боли, иглы, что я до этого ощущал в руке, вдруг стали увеличиваться в диаметре. Вот тогда я почувствовал, что все до этого было лишь легкой разминкой перед настоящим действом. Чтобы не потерять концентрацию и не выпасть из медитации, я сильнее сосредоточился на токе крови, который помогал мне несколько отрешиться от этих, мягко говоря, неприятных ощущений. Кровь меня еще никогда не подводила и вновь помогла. В голове даже будь то что-то щелкнуло, и начала проявляться какая-то смутная структура. Создавалось такое впечатление, что я смотрю на себя изнутри каким-то странным образом. Правда, тут больше подходило не «смотрю», а «чувствую». Странное ощущение, которому я не мог подобрать точного определения. Пока основное место среди моих мыслей занимало это открытие, наставник, видимо, закончил с созданием духовного каркаса для будущей руки. «Почувствуй структуру каркаса как часть себя». В этот раз голос наставника звучал как приказ, которому я должен беспрекословно следовать. «Я постарался сделать полную копию твоей отсутствующей руки». Так что с этим не должно быть проблем. Начинай вливать в каркас кровь. Корни. Именно они в моем восприятии ощущались как иглы, по словам Хрона, растения легендарного ранга. Наконец-то перестали вытягиваться, пронзаемую плоть и увеличиваться, причиняя ужасающую боль. Эти ощущения поутихли. Но тело-практика может адаптироваться ко многому, в том числе и к боли, так что когда после слов старика духовный каркас будь-то впился в мой локоть, даря мне новую волну боли, я был готов. Если отринуть в сторону болевые ощущения, сейчас в локте ощущалось тепло, будь-то от близко находящегося источника огня. В него как будто воткнули полые гибкие трубки, которые удивительным образом не причиняли мне сильное неудобство. Или же они попросту не могли мне причинить настолько же сильную боль, как семечко дерева, начавшее рост в моем теле. Всего таких участков в локте ощущалось пять штук. В обычных условиях для вливания туда крови требовалось бы делать новые надрезы. Но сейчас моя рука, должно быть, представляла из себя одну сплошную рану, которая оставалась еще относительно целой благодаря энергии и законам как жизни, созданной от этой области, так и крови, что контролировал я. Внутренняя энергия на поддержание меня стремительно утекала но за счет подготовки хрона к ритуалу я этот отток практически не ощущал, так как она почти мгновенно пополнялась из внешнего источника. Так что, просто сконцентрировавшись на предстоящем действии, я направил кровь в полость духовного каркаса. Во время наполнения созданного неведомо каким образом подобие руки кровью, которая и кровью-то в полной мере не являлась, а была одновременно и ее физическим проявлением и энергией, и в то же время частицами закона крови. Все это увязывалось в такой коктейль, который я бы ни за что не смог сейчас разобрать, но ведь с этим получалось работать. Я видел все тот же образ со стороны. В нем темное пятно в районе левого локтя постепенно начинало светлеть, что, наверное, служило хорошим знаком. «Приготовься!» — вновь предостерег меня Хрон. «Сейчас я направлю растение внутрь созданного каркаса. Постарайся удержать кровь по его контуру, чтобы ростки не могли вырваться наружу». Боль в плече, к этому времени почти переставшая досаждать, снова стала постепенно накатывать волнами вызывая невольную судорогу мышц. Но я продолжал держать концентрацию, удивляясь своей стойкости. При этом я чувствовал, как в удерживаемый мной и наставником, правда им к этому моменту в меньшей мере, каркас, проникают корни или ветки, так и не разобрать из этого странного ростка. В плечо они проникали резко и хаотично, А тут, видимо, наставник целенаправленно контролировал их рост, так как изменения были плавными и постепенными. При этом они старательно огибали и оплетали продолговатые трубки каркаса, в которых находилась моя кровь. Последняя, кстати, несмотря на то, что я старался удерживать ее в одном положении, проникала все дальше в каркас, заполняя все полости созданной структуры. Я мало понимал, как все происходило, и просто полностью доверился действиям старика. Благо, пока никаких ошибок вроде не совершил. О том, что ценой ошибки может стать моя жизнь, я в этот момент старался не думать. Постепенно пришло осознание, что созданные наставником полые трубки и то, как они расходятся на более мелкие, ближе к будущей кисти, сильно напоминало вены и кровеносные сосуды. Пускай это было похоже на грубый рисунок, не учитывающий всех особенностей физиологии человека, но, кажется, я понял, что мне нельзя допустить их разрушения, если я хочу, чтобы ритуал успешно завершился. Неожиданно часть ростков стала излишне сильно давить на одну из таких вен, так что она даже стала искривляться. Понимая, что вскоре она так может и разрушиться, и это в итоге повлияет на ход ритуала, направил максимум энергии закона крови для уплотнения вен на этом участке. На время подобное возымело нужный эффект, но вскоре ситуация начала повторяться в других местах. Это походило на то, как пытаться вычерпать реку с помощью дырявой кружки, Я вроде бы успевал залатать прорехи в одном месте, как они появлялись в другом. Да еще и не в одном количестве. Я и так изрядно превысил рамки своих возможностей, и если ситуация продолжит развиваться так же, то я попросту не справлюсь. В этот момент мне пришла отчасти безумная идея. Раз все равно не получается удержать оборону, то, может, лучше стоит напасть самому. Интуиция говорила, что я прав, а практик должен доверять этому зыбкому чувству, если готов преодолеть себя на пути возвышения. Отринув все остальные мысли, я сосредоточился на своей левой руке. Все в том же удивительно стороннем видении меня самого. Картинка руки увеличилась, и теперь я мог окинуть внутренним взглядом всю схему переплетения новых вен. Их оказалось гораздо больше, чем я ощущал. Но в целом это была многочисленная разветвленная сеть, начинающаяся пятью большими притоками. Через примерно равные промежутки на этой системе стал концентрировать частицы закона крови. Как только на участке перед ними вена разрушалась, каждая такая точка выстреливала пятью кровавыми шипами которые насквозь прошивали окружающие их побеги и дополнительно впрыскивали в разрушенный участок концентрат наполненный энергией крови. Действуя, основываясь на интуиции и чем-то похожем на вдохновение, я не до конца осознавал, что делаю и что может произойти после таких нестандартных действий. Но в итоге, благодаря такому решению, давление на сосуды стало уменьшаться и вроде как совсем сошло на нет. Если где-то и выходило излишнее напряжение на вены, то их устранять было куда легче. К сожалению, это было еще не завершение процесса воссоздания руки, поэтому я начал постепенно уменьшать концентрацию закона крови и заставлял его свободно течь внутри каркаса. Надеюсь, своими действиями все же не помешал Хрону, и все произойдет, как запланировано. Только после этого я с трудом услышал голос наставника, который, по всей видимости, безуспешно пытался дозваться до меня. — Наконец-то! — тяжело выдохнул Хрон, когда понял, что я его слышу. — Я уже боялся, что все пойдет в разнос. Но твой метод помог, — похвалил он меня. Однако это далеко не конец.